библиотекарь заспорил надтка вспылила и уже от двери на зло напомнила ему как он сучил недавно октябренку бубекину вместо книги о домашних животных популярная астрономию фламмариона голодная и усталая она понеслась в столовую там уже давно все убрали и ей досталось только два поидора до да холодное вареное яйцо она вернулась в отряд в но там как нарочно уже поджидала ее Костелянша со своими бумагами и подсчетами. Увернуться Надка не успела. «Сколько у вас потеряно носовых платков?» — спросила Костелянша, решительно усаживая рядом с собой Надку и неторопливо раскладывая свои записки. «Сколько!» — вздохнула горько Надка и начала про себя подсчитывать по пальцам. «Вася!» — крикнула она пробегавшему октябренку Шубякину. «Сбегай, позови звеньевых!» только розу не и все она внизу а потом узнай нашел карасиков свой платок или нет наверное разтрепа не нашел он на меня вчера плюнул мрачно заявил вася и я с ним больше не вожусь ну не водись а сбегай вот погодите я с вами поговорю на линейке пригрозила натка и обернувшись к костелнши она продолжала полотенец у нас уже четырех не хватает галстук еще вчера у всех были. А вчера наши ребята в кустах подобрали две чужие панамы маленькую подушку и один кожаный сандалий погодите записывать марта адольфовна сейчас виневые придут может быть и галстуков уже не хватает я ничего не знаю я сегодня весь день как угорелы надтка обернулась и увидела что ее тихонько трогает за рукав алька ну что тебе спросила она не сердито но и не совсем так приветливо как обыкновенно «Знаешь что?» — негромко, так, чтобы не услышала Костелянша, заговорил Алька. «А я тебя искал, искал. Знаешь, он совсем не виноват. Я сам был и все видел». «Кто не виноват?» — рассеянно спросила Надка и, недослушав, сказала. «А две вчерашние безрукавки, Марфа Адольфовна, это совсем не наши. У нас и ребят таких нет. Это на здорового дядю. Может быть, в первом отряде два-три таких наберется». А у меня откуда же он совсем не виноват еще тише и взволнова не продолжал алька ты надтка послушай он просто с мальчишкой подрался и хотел потом выполыскать он хороший надтка он все письма про сестру ждал ждал других выпустили а ее не выпустили я вот им подерусь я вот им подерусь машинально пригрозила натка беги алька что тебе тут надо ну что вася идут виневые а как у карасикова он на меня фигу показал хмуро пожаловался вася и я с ним больше никогда не вожусь а платка у него все равно нет и я сам видел как он сейчас пальцем высморкался ладно ладно я с вами потом разберусь значит шести платков не хватает марта адольфовна он нисколько не виноват а ты на него думаешь уже со злобы едва сдерживая слезы сбормотал алька Он и сам тоже один раз на сестру подумал. И дура, и дрянь. А она совсем не была виновата. Горько потом было. Ты только послушай, Надка. Он, Владик, лежал. Что, Владик, кто дрянь? Кто тебе позволил с ним бегать? Резко обернулась так ничего и не разобравшая Надка и тут же же накинулась на иоську, который, как ей показалось, подходил не очень быстро. Если бы Надка была не так раздражена, если бы она обернулась в эту минуту, что она все-таки выслушала бы Альку. Но она вспомнила и обернулась уже тогда, когда Альки позади не было. На вечерней линейке Альки вдруг не оказалось. Пошли посмотреть в палату, не уснула ли. Нет, не было. Покричали с террасы. Нет, не откликается. Тогда забеспокоились и забегали, стали друг у друга расспрашивать, где, как и куда идти. выяснилось что карасиков который подкрался к двери подслушать как васька будет жаловаться на него за фигу вдруг увидела что мимо него весь в слезах пробежал алька но когда обрадованный карасиков припустился было вдогонку и закричал плакса вакса то алька остановился и швырнул карасикова камнем так здорово что карасиков дальше не побежал а пошел было пожаловаться надки и Да только раздумал, потому что Васька Бубякин и на него самого только что пожаловался. Все это, конечно, узнала не Надка, а сами ребята, которые тотчас же наперебой рассказали об этом Надке. Тогда она вызвала десяток ребят постарше и посмышленней, и приказала им обшарить все ближайшие полянки, дорожки и тропки.